Глава шестидесятая. Джимми не помнил, чтобы лестница когда-нибудь так тряслась. Казалось, раскачивалась вся ее остальная спираль. Она словно стала резиновой, примерно так, как кажется резиновым карандаш, если его покачивать, держа за кончик. Этому фокусу Джимми научился в классе. Хотя его ноги редко касались ступеней, он бежал, чтобы не отставать от матери, Они слегка онемели от вибрации, передаваемой от стали напрямую в кости. Джимми даже ощутил вкус страха, как сухая ложка на языке. Снизу доносились гневные вопли. Мать крикнула что-то ободряющее, велела поторопиться. Они бежали вниз, навстречу тому плохому, что поднималось наверх. «Быстрее!» — снова крикнула мать и дрожь в ее голосе напугала Джимми больше, чем вибрация сотни метров стали. И он торопился. Они миновали двадцать девятый этаж, затем тридцатый. Люди бежали в противоположном направлении, многие в таких же комбинезонах, что и у отца. На площадке тридцать первого Джимми увидел первого мертвеца. Казалось, что на затылке упавшего человека раздавили томат. Джимми пришлось обойти руки мертвеца, лежащие на ступени. Красные капли просачивались сквозь решетку площадки и падали на лестницу внизу, делая ее скользкой. На тридцать втором этаже вибрация стала такой сильной, что он ощутил ее зубами. Мать начала впадать в ярость, потому что они все чаще натыкались на людей, торопящихся наверх. Казалось, они не замечают друг друга. Каждый был занят только собой. Теперь бегство стало слышимым, превратившись в топот множества ног. Звенящие шаги смешивались с громкими голосами. Джимми остановился, перегнулся через перила и заглянул вниз. Там, где лестница буравом уходила в глубины укрытия, виднелись локти и руки пихающиеся толпы. Джимми обернулся, когда кто-то протопал мимо. Мать крикнула, чтобы он не задерживался, потому что толпа уже окружила их, становясь все плотнее. Джимми чувствовал панику и гнев мчащихся мимо людей, и ему захотелось побежать наверх вместе с ними. Но мать кричала, чтобы он шел с ней, и ее голос пробился сквозь его страх до глубины его существа. Джимми протолкался ниже и взял мать за руку. Недавнее смущение уже сгинуло. Теперь ему хотелось, чтобы мать прижимала его к себе. Бегущие мимо кричали, что им надо идти в другую сторону. У некоторых были обрезки труб и стальные прутья. У других виднелись синяки и ссадины. У одного рота подбородок заливала кровь. Где-то была драка. Джимми подумал, что она произошла на самых нижних этажах. Остальные, похоже, всего лишь поддались стадному инстинкту, потому что были безоружны и оглядывались. Эта толпа, напуганная толпой. Но что стало причиной? Чего все так испугались? Среди топота послышались громкие хлопки. Крупный мужчина врезался в мать Джимми и толкнул ее к перилам. Джимми держал ее за руку, и они стали спускаться на тридцать третий, прижимаясь к внутренним перилам. «Остался последний этаж!» — сказала мать, и он понял, что они идут к отцу. Нарастающая толчья двумя оборотами лестницы выше тридцать превратилась в давку. Людей стиснуло по четыре в ширину, там, где было место лишь для двоих. Джимми ударился запястьем о перила, и втиснулся между ними и теми, кто пробивался наверх. Продвигаясь по паре дюймов, люди рядом пихались, толкались и кряхтели от усилий. Он понял, что в этой пробке застрянут все. Люди напирали, и он выпустил руку матери. Та рывком продвинулась вперед, пока его не зажали. Он слышал, как она выкрикивает снизу его имя. Крупный мужчина, мокрый от пота и с отвисшей от страха челюстью, пытался протиснуться наверх. «Отойди!» — рявкнул он на Джимми, как будто ему было куда отодвинуться. Путь был только один — наверх. Пока мужчина протискивался мимо, Джимми прижался к центральной колонне. От наружных перил донесся вопль. Толпа дернулась, кто-то ахнул, кто-то крикнул «держись», кто-то заорал, чтобы его отпустили а затем послышался пронзительный вопль, быстро затихший внизу. Натиск тела слабел. Джимми едва не затошнило от мысли, что кто-то рухнул с лестницы совсем рядом с ним. Вывернувшись, он вскарабкался на внутренние перила, обнял центральную колонну, держась за нее и тщательно следя за тем, чтобы ноги не соскользнули в шестнадцатидюймовый просвет между перилами и колонной куда мальчишки так любят плевать. Кто-то немедленно занял его место на ступенях. Плечи и локти толкали его в лодыжки. Перила подрагивали, улавливая шаркающие шаги тех, кто поднимался. Он переместил ноги вдоль узкой стальной полоски, отполированной трением тысяч ладоней, и немного сдвинулся вниз, к матери. Нога скользнула в просвет между перилами и колонной. Казалось, ему не терпится проглотить его ногу. Джимми выпрямился, боясь упасть в бредущую толпу и, представляя, как испуганные руки швырнут его поперек лестницы в пустоту за перилами. Мать он увидел. Лишь когда прошел половину оборота вокруг колонны, толпа выдавила ее к наружным перилам. «Мама!» — крикнул он. Джимми ухватился за край ступеньки сверху и протянул к матери руку. Где-то в глубине толпы закричала женщина, и ее голова исчезла под ногами тех, кто занял ее место. Ее топтали, и вскоре ее вопли стихли. Толпа рванулась вверх и увлекла за собой мать Джимми, подняв ее на несколько ступеней. «Доберись до — Доберись да отца! — крикнула она, сложив ладони рупором. — Джимми! «Мама!» Кто-то ударил его по голени, и пальцы Джимми соскользнули со ступеней над головой. Он взмахнул руками раз, другой, пытаясь удержать равновесие, но упал на море голов и покатился. Кто-то, защищаясь от его тела, врезал ему по ребрам. Другой отшвырнул его в сторону. Джимми покатился к наружным перилам, по волнистой платформе из острых локтей и твердых черепов, и время для него резко замедлилось. За пределами толпы, теперь упакованный по пять в ряд, его ждали только пустота и долгое падение. Джимми пытался ухватиться за толкающие его руки. Перила все приближались, и внутри у него все сжалось. Он не мог разглядеть край. Он услышал голос матери, пронзительный вопль, различимый сквозь гул чужих голосов. Она могла лишь смотреть на него, не в силах что-либо изменить. Когда он соскальзывал по спирали из голов, перекатываясь и хватаясь за всё подряд, кто-то крикнул, что надо помочь этому парню. Он и был тем парнем джейми выкатился на открытое пространство. Его отбросили в сторону те, кто пытался защититься. Он соскользнул между двумя людьми, чье-то плечо угодило ему в подбородок и увидел, наконец-то, перила. Он вцепился в них, обвил одной рукой стойку, когда его ноги задрались выше головы, тело скрутило, а плечо болезненно вывернуло. Но он все же удержался. Джимми так и завис, вцепившись в перила одной рукой и обхватив вертикальную стойку другой. Ноги его болтались в воздухе. Чье-то бедро прижало его пальцы к перилам, Джимми вскрикнул. Кто-то потянулся к его рукам, чтобы помочь, но напирающее снизу безумие оттеснило этих людей. Джимми попытался подтянуться и встать. Он взглянул мимо своих лежащих сынок напихающуюся толпу внизу за перилами. Двумя оборотами ниже находилась площадка 34-го этажа. Он снова попытался вытянуть себя, но вывернутое плечо вспыхнуло огнем. Кто-то мазнул ладонью по предплечью, желая помочь, и его отнесло наверх. Заглянув вниз, Джимми увидел, что площадка 34 плотно набита людьми. Кого-то выталкивало с переполненной лестницы, кто-то пытался втиснуться обратно. Несколько человек выбрались из дверей АйТи в комбинезонах чистильщиков и с надетыми шлемами. Они бросились в толпу, и серебристые руки замелькали среди голов. Они лезли наверх, и снизу опять донеслись крики и хлопки, похожие на звуки лопающихся воздушных шариков только намного громче. Пальцы Джимми на перилах разжались. Вывихнутое плечо сильно болело и больше не могло выдерживать его вес. Соскальзывая, он вцепился в стойку перил другой рукой. Влажная ладонь не удержалась на стальном пруте. Он завис, цепляясь за ступеньку возле основания опоры. Он пытался нащупать ногами перила внизу, но... Ощущал лишь руки, гневно отталкивающие его ботинки. Поврежденное плечо снова вспыхнуло болью. Джимми закачался на одной руке. На мгновение завис. От испуга Джимми вскрикнул. Он звал мать, вспоминая, что она ему сказала. «Доберись до отца». Подняться и снова залезть на лестницу он не мог. У него не осталось сил, и места там не было. Никто ему не поможет. Вокруг него толпа, и все же он висит здесь совершенно один. Джимми сделал глубокий вдох, повисел еще секунду, глядя на набитую людьми площадку под собой, и разжал пальцы.